Глава четвертая. Два меча смерти. Часть первая. Потратить день на поездку в деревню Карн, остаться там на один день, затем вернуться в арантел. Запланированное путешествие длиной в три дня и две ночи, наконец, подходило к концу. Когда они прибыли в арантел, их встретил вечерний город. Дорогу освещало белое освещение от вечного света. Прохожие тоже изменились. Пропали молодые женщины и дети. Большинством сейчас были рабочие, которые возвращались домой. Вдоль улицы выстроились всевозможные лавки. От них исходили звуки веселья и яркие огни. Айнс осмотрелся. После трех дней не казалось, что город изменился. Нет, он недостаточно хорошо запомнил город, чтобы сказать наверняка. Ведь, прибыв в Варантелл, Он на следующий же день отправился в деревню Карн. Однако он чувствовал, что тихие улочки остались такими же тихими. Дойдя до поворота на главную улицу, Айнс вдруг остановился. Как правило, если остановишься посреди дороги, то только помешаешь другим пешеходам. Но никто даже не пожаловался, потому что никто не решался даже подойти к Айнсу. Айнс, смирившись, опустил плечи. И оглядел людей вокруг. Почти все смотрели на него. Нет, не просто смотрели, а уставились. И тихо что-то шептали рядом стоящим людям. Он слышал, что они о чем-то говорят. И ему казалось, что они над ним смеются. Но это было не так. Если бы он разобрал слова, то понял бы, что они наполнены удивлением, уважением и страхом. Тем не менее, кое-что не давало ему расслабиться. Айнс молча посмотрел вниз. Под ним был жемчужно-белый мех. Потому что Айнс сейчас ехал на мудром короле леса. Все прохожие смотрели на внушающего благоговения мудрого короля леса. Айнс с этой точки зрения согласен не был. Они говорили о воине, который способен ехать на таком страшном, однако достойном магическом животном. «Нужно держать голову высоко». Люди восхваляли величественный вид мудрого короля, но для Айнза это было уже что-то похожее на наказание. Другими словами, это будто не имея семьи или девушки, с невозмутимым видом сидеть на карусели и в одиночестве смотреть на прохожих. И он ехал в довольно неприглядной позе. Поскольку мудрый король отличался от лошади, Задняя часть Айнза была направлена вверх, а ноги широко расставлены. Если бы он не принял эту позу, похожую на прыжок через козла, было бы сложно удерживать равновесие. Следовательно, мысль ехать на мудром короле точно пришла в голову не В Вдобавок к убеждению членов меча Тьмы и самого мудрого короля, Нарбирал вежливо добавила. «Для правителя идти – это слишком». Это заставило его думать, что прокатиться не такая уж и плохая идея. Вот так всё и закончилось этим. Если б знал, отказался бы. Но вроде никто меня подставить не хотел, устанавливая такую ловушку. Оно выглядело как хомяк. вышедший из сказки. На нём могут только дети кататься. С небольшим компромиссом. Женщины тоже. Но чтобы на этом ехать в войну... Но скажи он это кому-то, любой посчитал бы, что странный тут Айнс. Это проблемы с моими эстетическими взглядами? Их? Или эстетикой этого мира? Конечно же, ответ был очевидным. Пока большинство думает, что мудрый король выглядит великолепно, то неправильный эстетический взгляд у Айнза. Из-за этого он не сильно протестовал против того, чтобы поехать на мудром короле леса. Кроме того, отказаться от этой идеи было труднее еще потому, что имя Мамон могло стать еще внушительней, а его позиция прочнее. Но все же, какой стыд. Как только эмоции Айнс доходили до определенной точки, они сразу же подавлялись. Но до сих пор такого чувства не было. Значит, смущения было не так уж и много. Из этого Айнс понял лишь одно – Разве это не значит, что у меня развился иммунитет к стыду? Не мог же остать М. Я всегда думал, что больше похож на С. Раз мы вернулись в город, наша работа выполнена. Пока Айнс, вспоминая бывние времена, сравнивал свое текущее душевное состояние с прошлым и мучился над своими фетишами, Энфри говорил с Петром. Да, ты прав, ваша работа окончена. Тогда... Хотя договоренную награду я готов заплатить прямо сейчас, но чтобы заплатить дополнительную награду, о которой мы говорили в лесу, не могли бы вы подойти к магазину у моего дома? Повозка Энфри была заполнена целебными травами до краев. Также там лежало немного древесины, некоторые фрукты, выросшие похожими на ветки, огромный гриб размером с человека и много разнообразных трав для зельеварения. Для любителей это было множество простых растений, однако для эксперта это были сияющие горы сокровищ. Когда Айнс приручил Мудрого Короля Леса, это позволило безопасно обследовать его территорию. Они обнаружили различные дорогие растения и многие другие травы, которые можно использовать при приготовлении снадобий. Энфри, непрерывно собирающий растения, согласился за это заплатить им дополнительные деньги. «Мамон, вам сначала нужно посетить гильдию «Искатели приключений».» «А, точно. Раз я привёл в город магическое животное, нужно его зарегистрировать в гильдии». «Хоть это и хлопотно, но выбора нет». «Огров и монстров мы уничтожили вместе. Так почему бы нам не пойти в гильдию «Искатели приключений» вместе?» «Но... в этот раз мы главным образом полагались на тебя, Мамон. Так что мы сначала отправимся к Энфри домой». По крайней мере, мы поможем выгрузить повозку. Если мы получим ту же награду, что и ты, Мамон, это будет несправедливо. Ответил Пётр. Члены мечети мы кивнули. Но Энфри любезно вмешался. Можете не беспокоиться об этом. Нет, раз вы платите дополнительную награду, позвольте оказать бесплатную услугу. В шутку ответил Пётр. Энфри вежливо сказал. «Ну тогда, если в следующий раз зайдёте ко мне в магазин покупать зелье, я сделаю вам скидку». «Вот и прекрасно. Мамон, ты сначала сходи в гильдию, а потом направляйся к Энфри домой. Мы пойдём к нему первыми, поможем разгрузить повозку, затем направимся в гильдию уладить формальности. Поскольку нужно подождать до завтра, чтобы в гильдии получить награду за огров, извини, что тебе придётся пойти туда ещё раз завтра. Полагаю...» «Время встречи будет тем же, когда мы впервые встретились». «Понял!» – с облегчением кивнул Айнс. «Чтобы зарегистрировать магическое животное, нужно было просто подойти к стойке и попросить. Он не хотел идти в гильдию вместе с ними, сталкиваясь с дилеммой. «Пожалуйста, напишите это!» «И, пожалуйста, посмотрите сюда!» «Тогда все его старания пропали бы даром!» «Тогда простите, что побеспокоил вас!» Айнс, сидя верхом на мудром короле леса, любезно кивнул головой и разошёлся с, с, с Энфри и членами меча Тьмы с одной Нарбирал. И разошёлся с Энфри и членами меча мы. С одной Норбирал он направился в гильдию Искателей Приключений. На этот раз она к нему наклонилась и спросила. «Мы можем им доверять?» «Это не так уж и важно. Даже если нас предадут...» Мы потеряем лишь награду за уничтожение каких-то там огров. Если нас будет волновать такая маленькая сумма денег, нас посчитают скупыми, а это ещё хуже. Айнс пришёл в этот город, чтобы увеличить славу. Если его будут считать мелочным, это помешает его дальнейшим планам. Вести себя обманчиво. Думая об этой фразе, Айнс дотронулся до мешочка для денег, который лежал в нагрудном кармане. Он нащупал несколько монет и сразу же понял, сколько у него осталось. Этого должно хватить на две ночи в гостинице. А если добавить цену за еду, денег ему не хватит. Но учитывая, что Айнс нежить, а у Норберал на пальце есть кольцо с магией, которое позволяет обходиться без еды, это сильно помогает экономить. Нарбирал могла носить два кольца, и одно из них было этим кольцом. Изначально оно предназначилось для того, чтобы не есть отравленную еду. Он никогда не думал, что оно принесет такую пользу. Однако он глянул на мудрого короля леса и подумал. «Этот парень всегда должен что-то есть», — Норбирал снова сказала. «Верно. Странно, что величайший владыка должен обходиться такой незначительной суммой денег. Как оскорбительно. Ну...» Айн снова дотронулся до мешочка с деньгами, чувствуя, будто спина, которая не может потеть, вспотела. Он проклял себя за то, что увеличил расходы, когда в этом не было необходимости. А также... «Владыка! Перестань меня так называть, Нарбирал!» «Чудесно, если никто этого не услышал!» В сердце он опустил руки, а Нарбирал радостно сказала. «Эти низшие формы жизни, комары!» падает нет перед невероятной силой владыки Айнза. Ещё рано так говорить. Вы слишком скромны. Хотя в глазах владыки те огры были не более чем насекомыми, навыки владения мечом владыки были на совершенно ином уровне. Поистине восхитительно. Под ним мудрый король леса странно затрясся. Но Айнз не обратил на это внимания. Он ей ответил. Я лишь игрался с грубой силой. Может его слова и звучали круто, Но это было не так. Когда я наблюдал за боем Газефа, то видел его плавные движения. По сравнению с ним я двигаюсь будто ребёнок, который дико махает мечом. Как уродливо. Все хвалят лишь разрушительную силу моих рук. Это совсем отличается от почестей истинному воину, такому как Газеф. Двигаться как настоящий воин на самом деле очень трудно. Тогда почему бы не использовать магию, дабы сменить класс на воинский. Нася доспехи он мог применять пять разных типов магии. Одним из них было заклинание преобразования навыков заклинателя в навыки воина соответствующего уровня. А это значило, что он временно мог превратиться в воина сотого уровня. Хотя таким способом он мог использовать снаряжение другой профессии, недостатков было много. Во-первых, он не сможет использовать магию, И как только превратится в воина, у него исчезнут все особые навыки. Пересчитанные характеристики тоже будут очень низкими для воина. Проще говоря, он будет недоделанным воином сотого уровня. Совсем другая история будет, если он, например, будет драться на мечах против высшего священника. Но если он пойдет против настоящего воина, шансов на победу не будет никаких. Тем не менее, он будет сильнее текущего себя. Но трудность в том... Тогда будет очень много недостатков. Если на меня вдруг нападёт противник моего уровня, я не смогу быстро начать использовать магию. А это точно приведёт к моему поражению. Даже если я использую магические свитки, всё равно будет слишком много недостатков, учитывая время на их подготовку и так далее. Пока неизвестно, есть ли здесь враждебные игроки или нет. К ним нельзя относиться легкомысленно. Нет надобности использовать эту магию и специально себя ослаблять. Я стал воином всего лишь для того, чтобы скрыть себя. Из-за этого нет нужды расстраиваться. Тело мудрого короля леса затряслось. Он с удивленным видом повернул голову, чтобы посмотреть на Айнза. «Этот подчиненный слушал разговор». «Разве хозяин не воин?» Встретив его взгляд, Айнс молча кивнул. нисходительным тоном Норбирал объяснила. «Владыка Айнс лишь игрался, притворяясь воином. Используя он настоящую магическую силу, и Армагеддон был бы пустяковым делом». Столкнувшись с абсолютной истиной, или думая, что это совершенно естественно для Норбирал, Айнс не смог сказать в ответ «невозможно». Что ж, наверное, так оно и есть. Мудрый король леса, разве ты не рад, что не дрался с настоящим мной? Если бы я использовал настоящую силу, ты не продержался бы и секунды. Вот, вот как, хозяин! Ваш скромный, скромный слуга Хамске снова клянется в вечной преданности. Когда мудрый король леса сказал, что хочет имя, первое, что пришло в голову Айнзу, — Хамске. Получив это имя, Мудрый король леса очень обрадовался. Но спокойно подумав, Айнс решил, что имя Хамске просто безвкусное. Слишком поспешно я его придумал. Может, Моти было бы более забавным. Мои старые товарищи когда-то заметили, что я не умею придумывать хорошие имена. Чувствуя некоторое сожаление, Айнс, сидя на мудром короле Хамске, медленно направился в сторону гильдии искателей приключений.